Глава 4. Почему боевые искусства? В наше время появилось особенно много психических и психосоматических заболеваний. Эти заболевания чаще всего вызваны эмоциональными проблемами, связанными с семьей, любовью, либо сексом. Во всем мире их количество растет. Современная психология слишком сложна, она создает разделение и категории. Способы лечения еще более витиеваты, и именно поэтому в человеческих умах создается еще больше сложностей. Сила церкви слабеет, а верующие люди теряют веру. Психиатры и психологи не в состоянии разрешить множество человеческих проблем, так как, не имея отношения к религии, не способны помочь страданиям духа. Все это является большой проблемой современной цивилизации. Почему практика цзадзен развивается? Потому что цзен прост – Много лет развиваются и боевые искусства в Европе, но как и чему они учат? Посредством точной и подлинной практики мы можем разрешить все наши проблемы. Практика дза-дзена боевых искусств становится практикой пути. В наше время, однако, боевые искусства воспринимаются как спорт, как соревнования, и ими занимаются без духа пути. Мастер Даген в 30 веке сказал, «Когда тело неподвижно, дух неподвижен. Когда тело движется, дух тоже движется». Тело и дух как две стороны одного листа. Тело и дух неразделимы. Поэтому практика дза как сущности боевых искусств обязательно, как возможность наблюдать свой дух и понять самого себя. Когда мы движемся, это трудно. Во время записи этой книги я хотел, чтобы слушатели и практикующие боевые искусства ясно поняли связь между боевыми искусствами и их происхождением, которое восходит к эпохе Будды Шак-Ямуни» корнем боевых искусств является медитация если мы уберем дух пути останется только спорт а не буду мастер досимару в своей книге дзены боевые искусства написал секретом боевых искусств является управление своим духом рюги Это становится основой для техник тела. Дух является субстанцией без формы. Когда активность Духа наполняет весь космос, тогда у него появляется возможность избежать несчастных случаев, и он может атаковать 10 тысяч вещей в одной. Отражение Луны в реке постоянно в движении. Несмотря на это, Луна не двигается. Она остается в неподвижности, но двигается. Это очень короткое стихотворение выражает секрет дзен и боевых искусств, будучи одновременно великим Куаном. «Во время боя дух должен быть как луна, но тело и время движутся, как течение реки. Вода в реке всегда движется вперед, а не назад. Настоящий момент никогда не возвращается, поэтому мы должны концентрироваться здесь и сейчас, создавать здесь и сейчас». На тему боевых искусств написано уже много книг, однако часто авторы пренебрегают вопросом обучения, поведения и правильного мышления. Очевидно, что образ поведения в будда должен влиять на нашу повседневную жизнь. Мишель Рандом в книге «Боевые искусства Дальнего Востока» много говорит на тему духа и философии дзен, но не открывает сущности настоящей практики, передаваемой от мастера к ученику. Наш западный ум с трудом может понять, каким образом меч — инструмент смерти, может быть связан с идеей мудрости, более того, с понятием пути. Однако он больше, чем традиционная мудрость, к которой мы привыкли, больше, чем идея созерцания или аскетизма. Путь меча показывает все шаги мудрости. Здесь речь идет о пути меча, а не о битве на мечах. Никто из тех, кто учится только техникам владения оружия, не может надеяться на то, что достигнет истинного мастерства». Бусидо, путь воина, навязывает правила, благодаря которым человек отучается использовать меч, а приучается быть чистым, ясным и неизменным. В практике Будда мы не должны без необходимости рисковать. В древние времена самураев, которые играли со своей или чьей-либо жизнью, переставали уважать. Настоящий дух пути, который мы часто находим в словах великих мастеров, заключается в следующем. Необходимо всегда защищать жизнь, пока она правильна. Учась непривязанности к смерти, мы познаем ценность жизни. Победа над страхом смерти через осознание непостоянства жизни, представленного иногда как хрупкий цветок сакуры, является способом достижения полноты человеческого существования. Идею бытия за пределами смерти просто выразить, но трудно реализовать. Иначе говоря, тот, кто действительно способен быть непривязанным к смерти, является человеком освобожденным, и уже нет ничего, что ему нужно было бы понять. Правитель Митто сказал, «Броситься в самый центр битвы и дать себя убить достаточно легко. И самые простые люди на это способны. Но проявление настоящей отваги – это жить, когда нужно жить, и умереть только тогда, когда нужно умереть». Боевые искусства – это прежде всего обучение совершенному управлению телом и духом. Это правильное поведение, практикуемое с помощью неукоснительного соблюдения правил и дисциплины, одинаково как в додзё, так и в повседневной жизни. Каким должно быть поведение практикующего в течение всей жизни? Это самая важная задача практики, потому что до – путь – означает гармонию с космическим порядком. Чем же является эта гармония? Это не способ мышления, улыбка, любезность, хорошее самочувствие, состояние экстаза, самодовольство и нечувство счастья в ситуации, когда все хорошо складывается. Настоящая гармония не может закрыться и ограничиться нашим тесным умом. Мы должны соединяться со Вселенной в ее целостности, в противном случае наше понимание будет далее опираться только на слова так что нужно думать всем телом, позволить пройти иллюзиям, мечтам, привязанностям, желанию, победы либо страху поражения. Нужно умереть в себе, то есть забыть самого себя за пределами существования и несуществования. Гармония есть в вечности посреди всех существующих явлений, таких как добро и зло, красота и уродство. Она не принадлежит к миру выбора, отвержения и узких категорий. Чтобы понять и реализовать гармонию за пределами интеллекта, Мы должны практиковать и реализовать в себе смерть через практику «сэйдза» либо «дзадзэн». Чтобы достичь гармонии, нужно умереть. Чтобы понять боевые искусства, не нужно отделять тело от духа. Например, вытягивая руку, чтобы взять какой-то предмет, вы должны пережить только это действие и вытягивание руки в направлении предмет. Ничего другого. Когда появляется даже самая маленькая мысль, которая не касается того, что именно вы делаете, гармония исчезает. Мастера дзен говорили «здесь и сейчас». Это действие и этот момент содержит целую вечность. Если вы полностью переживаете каждый жест, тогда вы живете полностью. В сегодняшнее время люди живут наполовину, в дисгармонии, поэтому существует так много болезней и говорится о кризисе цивилизации. Правила, применяемые в додзё, служат пониманию и реализации гармонии. Практика начинается еще до того, как вы войдете в додзё. Уже на пороге раздевалки вы должны сконцентрироваться на действии переодевании и складывания своих вещей. Разговоры и шум ничему не служат. Входя в додзё, оставьте за дверью все дела, внешние проблемы, прошлое и будущее. Полностью сконцентрируйтесь, сядьте, положите ладони на бедра и поклонитесь, либо сложите ладони перед собой в жесте гасё. Поклон. Когда вы приходите, практиковать в вашем духе не должно существовать никакой цели. Нужно поклониться статуэтке Будды, либо портрету мастера. Вы приходите искать путь в самих себе и через самих себя, а поклон является символом единства тела и духа. Конечно, вы также выражаете уважение мастеру передачи, однако вы не должны его ни о чем просить, даже об удаче на тренировке или о здоровье. Дух должен быть чистым. Когда он в полной гармонии с телом и космическим порядком, вы уже являетесь богом, либо Буддой, а ваш дух здесь и сейчас может быть таким же, как дух вашего мастера. Позже вы кланяетесь другим практикующим, вместе с которыми идете по великому пути. Поклон длится только момент, но от его глубины зависит остальная часть практики. Конечно, вы должны поклониться также вашему учителю, проводнику, который ведет вас по пути с терпением и состраданием. Разминка. Упражнения на растяжку являются практикой самой по себе. Их не следует считать только приготовлением к практике, потому что она началась уже в раздевалке. Если вы будете создавать категории и выбирать, то впадете в иллюзии. А небо отделится от земли, как тело отделилось от духа. Каждому жесту должна сопутствовать правильная мысль. Это мышление за пределами немышления. Это мышление, но не мышление Немышление, немышление – Но мышление – это мышление из глубины немышления. Мы должны думать с помощью нашего первичного интуитивного мозга, а не с помощью ограниченного и поверхностного интеллекта. Поэтому нужно думать целостным телом. Разминаясь, вы практикуете путь. Путь везде – Так что в каждом месте будьте в гармонии. Мастера говорили, что путь существует даже в туалете. Концентрация на действии, когда вы входите в туалет, сама по себе является секретом боевых искусств. Старайтесь дышать низом живота, удерживать прямой позвоночник и слегка опущенный подбородок. Это три самых важных пункта, на которых вы должны сконцентрироваться во время разминки. Дзен-куцу. Немногие из практикующих делают эту стойку правильно. А она используется во многих видах практики. Чтобы выполнить ее корректно, нужно, во-первых, напрячь ногу, находящуюся сзади, согнуть колено, повернуть стопу и вытолкнуть пятку назад. Нога, находящаяся спереди, должна быть согнута в колене, так, чтобы казалось, будто она толкает вас вперед и что вы почти не чувствуете стопы. Таз подайте вперед, выпрямите позвоночник, прижмите подбородок, а макушку вытяните к небу. Плечи расслаблены. Если вы продействуете таким образом и примете правильную стойку, может очень быстро появиться боль, как доказательство того, что ваша дзен-кутсу до этого выполнялась неверно. Тело должно быть напряжено, вы должны чувствовать его и проживать, то есть думать всем телом. Если вы сконцентрированы таким образом, то не существует больше ничего, кроме вашей стойки. Только боль, вызванная напряжением, указывает на настоящий момент. Это немного похоже на зубную боль. В такой момент все остальное уже не имеет значения, даже деньги или прекрасные формы женщин. Наблюдая свой дух, вы понимаете, что другие существа и все явления вне вашей стойки – только иллюзии. Если вы перестанете концентрироваться на дыхании, боль усилится». Снова вернитесь к концентрации на дыхании, воздействуя выдохом на низ живота и кишечник. Тогда, в зависимости от силы вашей концентрации, боль уменьшится, либо полностью исчезнет. Наблюдая в этот момент дух, вы поймете, что боль в теле является только иллюзией. Тогда спросите у себя, чем является боль, откуда она приходит, каков ее источник. Она иногда появляется, иногда исчезает. Разве это всегда одна и та же боль? Когда вы концентрируетесь снова, мозг успокаивается и боль исчезает Перерыв в боли означает, что это не та же самая боль Каждый раз это новая боль Если вы это поймете, то сможете также понять, что настоящий момент, пережитый полностью, очень важно Всё исчезает, даже самая сильная боль Нет уже ничего, все становится вечностью, как после смерти Именно поэтому все мастера говорили, что настоящий момент содержит вечность Прервав практику этой стойки, вы почувствуете великую радость, понимая, что все страдания, пережитые вашим телом, являются только сном Все вокруг покажется вам прекрасным и сияющим Когда проходит сильная зубная боль, жизнь кажется гораздо прекраснее, хотя перед этим, возможно, она не имела смысла для вас Если вы будете практиковать именно с таким духом концентрации и наблюдения, ваше боевое искусство будет путем. Через эту практику вы разовьете не только физическую силу, но и силу духа, правильное понимание явлений и мудрость. Может быть, вы поймете, что до этой поры вы практиковали боевые искусства, не будучи полностью в реальности. Однако, если вы начнете точным образом следовать за этим учением, будьте уверены, ваш дух изменится». Кибатати. Стойка железного всадника, как указывает само название, должна быть мощной и устойчивой, которую ничто не может пошатнуть. Чтобы принять правильную кибатати, расставьте ноги, расстояние между ними примерно в два раза шире плеч, согните их так, чтобы появился прямой угол между голенями и бедрами. Стабильность этой стойки обеспечивается за счет давления внешнего края стоп на пол. Таз подайте вперед, живот расслаблен, позвоночник и задняя часть шеи напряжены, подбородок прижат. Если вы примете эту стойку правильно, то как в дзен-куцу, боль появится очень быстро. Сначала вы почувствуете ее в бедрах, а позже на уровне почек. Как прекратить это страдание? Просто сконцентрируйтесь на дыхании. Воздействуя выдохом на низ живота, вы наполните энергией все тело. Если вы этого не сделаете, ноги вскоре задрожат, и стойка станет невозможной. Нет нужды объяснять другие стойки и позы. Поняв сейдза, дзенкуцу и кибатати, вы поймете боевые искусства. Освоение этих трех положений тела сделает возможным эффективное изучение 10000 других поз. КАТА В древние времена ученику требовалось несколько лет, чтобы понять одну ката. Так происходило, потому что мастер никогда не объяснял ее значение и методы выполнения. Он просто становился перед своими учениками и выполнял ката, а им следовало повторять в точности его жесты, наносить удары руками и ногами, ставить блоки и так далее. Нельзя было не останавливаться, не стараться вспомнить продолжение упражнения, только повторять за мастером. По прошествии месяцев или даже лет ученики не знали ката, но шаг за шагом полная форма записывалась в их духе. В конце концов, они выполняли ката, которые никогда не учились при помощи своего ограниченного ума. Это была интуитивная ката. Таким образом, практикующие люди реализовывали интуицию, часто называющуюся шестым чувством. Она не является какой-то магической силой, но приходит естественным образом в результате долгой практики тела и духа. В наше время люди состязаются в выполнении ката, но их жесты далеки от совершенства. Мастер Гитин Фунакоси на смертном адре обратился к своим ученикам. Гитин Фунакоси, основатель сётокан карате». В течение нескольких десятков лет я практиковал цуки, но только сегодня, после 80 лет, я начинаю его чувствовать и понимать. Эта фраза не была доказательством скромности мастера. Благодаря жизни, посвященной практике, он понял глубинное значение движения, выполняемого в гармонии с духом. Современным практикующим недостает терпения. Они хотят как можно быстрее получить черный пояс, либо стать мастером. Однако они желают только названия, а не того, что оно собой представляет. Им нужно, чтобы их называли мастером. Настоящий мастер дает своим ученикам учение которое он постиг не благодаря книгам, фильмам или дискуссиям, но через следование путем искусства, который он практикует и достигает точного, глубокого понимания. Настоящий мастер боевых искусств должен прежде всего практиковать дзадзен, чтобы наблюдать свой «дух». Ката – это жизнь. Если она выполняется в точности и в совершенной концентрации, она становится вечностью. Когда мы непрерывно повторяем одну и ту же ката, наши жесты становятся бессознательными и естественными. Когда мы практикуем таким образом, каждое действие повседневной жизни будет пережито полностью, потому что дух, насыщенный долгий практикой ката, правильным образом будет управлять нашим поведением. Некоторые не любят выполнять ката, считая ее скучной, бесполезной и неинтересной. Думая так, они, однако, ошибаются ограничивают свою практику. Слишком многое выбирая, они направляются собственными предпочтениями. Выбор отделяет землю от неба, тело – от духа. Независимо от стиля вашей ката, быстрого или медленного способа ее выполнения, нужно переживать упражнение полностью. Техники. Способ передвижения очень важен. Мы должны ходить легко, едва касаясь земли. В дзенкутсу, например, перемещайтесь на вдохе, когда тело легкое. Соедините эту легкость и гибкость в движении со стабильностью стройки. Шаг вперед делайте на вдохе. Когда тело наполняется новой энергией, а останавливайтесь с выдохом, достигая таким образом устойчивости. Не будьте слишком напряжены или расслаблены. Эти два состояния должны следовать попеременно. Когда вы хотите пить, сперва вы наполняете стакан, чтобы его потом опустошить. Ведь нельзя наполнить полный стакан. Очень часто практикующие каратэ постоянно напряжены, их кулаки всегда сжаты, будто они боятся что-то потерять. Вы должны двигаться, как кот, готовый к прыжку, дракон, выходящий из воды, или тигр, крадущийся в джунглях. Если при примещении вы постоянно сконцентрированы на вдохе либо выдохе, тогда вы непрерывно будете в состоянии пробуждения. Думайте всем телом от пальцев ног до макушки. Живите им в его целостности. Если вы концентрируетесь таким образом, мозг успокаивается и вы достигаете состояния пробуждения. Как ходить? Делая шаг, вы должны сначала поставить на землю внешнюю часть пятки а в конце – основание большого пальца. Тогда вы будете полны энергии. Не забывайте, однако, о вытянутой задней стороне шеи, прижатом подбородке и прямом позвоночнике. Суки. При ударе кулаком в начале движения кисть повернута ладонью вверх, и таким образом проходит три четверти траектории. И только в последней четверти кисть поворачивается тыльной стороной вверх, чтобы в конце достигнуть цели. Не следует начинать движение от бедра со сжатым, полным энергией кулаком, потому что в таком случае до цели дойдет лишь малая ее часть. Нужно понять, что в первых трех фазах движения накапливается энергия и набирается необходимая скорость, а в четвертой энергия выбрасывается вперед и наносится удар. Многие люди, выполняя удар кулаком, делают ошибку. Их каратэ грубое и зависит только от силы мышц, поэтому они быстро выдыхаются нужно не надрываться, а использовать правильное напряжение. Слишком сильное напряжение нарушает круговорот энергии, что в свою очередь вызывает болезни. Не создавайте в теле преград, а позвольте космической жизни проникать и свободно кружить в каждой из ваших клеток. Если вы освоите правильное напряжение, то сможете постоянно оставаться пробужденными с помощью глубокого дыхания, выполняя энергию. Избегайте некомпетентных учителей, которые приказывают вам постоянно напрягать мышцы. Некоторым это дает чувство безопасности. Они замыкаются в себе и чувствуют силу, только ее. Однако это ограниченная сила в ограниченном теле. Больные люди часто напряжены. Испуганный человек тоже напрягается, и от этого его сердце начинает биться сильнее. Нервная система возбуждена, а в уме господствует замешательство. Напряжение блокирует круговорот крови и энергию, а тело теряет нормальное состояние. Так происходит с некоторыми людьми во время боя. Их тела утрачивают гибкость и скорость. Мозг в такой ситуации не находится в состоянии пробуждения. У него нет ни внимания, ни интуиции, ни спокойствия, ни скорости принятия решений. Большинство людей не понимает, что такое правильное напряжение. Это не чрезмерное напряжение и не чрезмерное расслабление. Правильное напряжение – срединный путь. Некоторые учителя утверждают, что в начале цуки кисть должна быть сжата, во время движения вперед расслаблена и в конце при ударе снова сжата. Это самая большая из возможных ошибок. Когда вы напрягаете кисть, а потом ее расслабляете, энергия возвращается в глубину тела, в то время как целью является удар вперед. Поэтому нужно делать наоборот. выполняет суки расслабьте плечи. Очень важно удерживать напряжение в пальцах и следить за тем, чтобы кулак не был ни опущен, ни поднят, ни отклонялся ни влево, ни вправо. В конце движения кулак должен находиться в одной плоскости с солнечным сплетением, и тогда сила удара удвоится. В начале движения запястье рабочей руки должно находиться у бедра и создавать с ним единство. Когда рука начинает двигаться, у вас должно быть ощущение, что локоть что-то выталкивает вперед. Выполненный таким образом удар будет подобен молнии или стреле, выпущенной из тугого лука. Нанося удар в конце выдоха, вы собираете в кулаке всю силу вашего тела. Когда кулак достигает цели, вы отпускаете выдох. Энергия, накопленная внизу живота, наполняет кулак и затем исчезает в бесконечности. Настоящая цуки – это именно удар энергии в полной концентрации здесь и сейчас. Японские мастера стрельбы из лука говорили «одна стрела – одна жизнь». Мы можем сказать «одно цуки – одна жизнь». Теперь нам остается только усердно тренироваться, полностью сосредотачиваясь на наносящих удары руках. Удары ногами. Вопрос ударов ногами касается прежде всего практикующих каратэ, потому что вайкидо или дзюдо, как правило, их не практикуют. Все виды ударов ногами, будь то майя-гэри, маваси -гэри или йоку выполняются по одним и тем же правилам. Приняв стойку дзен-куцу, ко-куцу, или любую другую, вы должны сделать вдох и зарядить ногу. Позже выдыхайте таким же способом, как при выполнении цуки, то есть на три четвертых траектории движения выпадает три четверти выдоха. Во время удара ногой таз резко движется в том же направлении, что и нога. Позвоночник все время прямой. Если вы правильно выполняете техники и вкладываете в удар энергию всего тела, то не просто используете физическую силу. Вы уже работаете вне усилий и не воли Чтобы так произошло, обязательно нужно правильно дышать. Бой, кихон, дзюкумите, рандори. Множество практикующих неверно понимают, что такое бой. Здесь речь не идет о соревнованиях, цель которых достижение победы, об искусстве танца или уклонений. Когда нам нужно умереть, нужно умереть Настоящий смысл боя связан только с состоянием духа. Как оставаться спокойным лицом к лицу с противником? Как не поддаваться влияниям? Выходить на бой без страха, желания, победы либо боязни поражения? Существует один способ. Его применяли самураи и передавали мастера. Это не бой. Как практиковать не бой во время боя? Это вопрос состояния духа. Нужно применять этот способ, даже защищая собственную жизнь. Речь не идет о том, чтобы сохранять стойкое спокойствие или подставлять щеки, но в одном моменте жить либо умереть. Стоя перед противником, вы не должны ничего воображать, предвидеть или угадывать. Не нужно также выдумывать подходы или непрерывно двигаться. Взгляд следует сосредоточить на глазах противника, либо на точке между ними. Взгляд не должен быть напряженным. В противном случае зрение быстро утомится, вы тоже устанете и в конце будете видеть уже исключительно глаза противника. Нужно смотреть несмотря. Вы должны видеть всю фигуру противника и в то же время все окружающее и одновременно думать всем телом, то есть чувствовать стопы в контакте с полом, напряжение в руках, выпрямленный позвоночник, прижатый подбородок. Выдыхайте долго, глубоко и мягко, не думая о том, что связано с боем. Благодаря этой концентрации здесь и сейчас дух приходит в состояние пробуждения, вы достигаете истинной внутренней тишины и можете услышать намерения противника, ибо теперь едины с ним. Через это неделание вы становитесь этим человеком или, иначе говоря, проникаете в его дух. Когда он движется, вы автоматически тоже двигаетесь, как отражение в зеркале, вы напоминаете открытые двери». Однако, если в какой-то момент вы отвлечетесь, это означает смерть. Таким образом, бдительность является состоянием пробуждения, вызывающим обострение органов чувств. Энергия, пробужденная с помощью долгого выдоха, позволит вам быстро принимать решения. Благодаря концентрации и решительности вы будете реагировать спонтанно. Однако для того, чтобы все это стало возможно, необходимо практиковать Сэй Цза, либо, что еще лучше, Цза Цзэн, под руководством подлинного мастера. Только в неподвижности можно наблюдать и понять свой дух. Великий мастер Сингон Дзиун, который ежедневно практиковал медитацию, написал очень интересное стихотворение «Дзиун сондзя мастер Сингон, одной из основных буддийских школ Японии. Когда движется дух, движутся также горы, реки и Великая Земля. Когда дух неподвижен, ветер, что дует, птицы в полете, остаются в неподвижности. В состоянии недуха живет вечная жизнь, наибольшее счастье. Из-за мысли появляются страдания. Из-за недостатка концентрации поднимаются болезни. Оставаясь в абсолютном спокойствии, земли и неба, мы наполняем жизнью тысячи осени и десятки тысяч весен нашей жизни». У этого стихотворения очень глубокий смысл. Оно отражает состояние духа во время медитации. «Если мы успокоим шесть органов чувств, наш дух станет неподвижным в первоначальной тишине и чистоте». Во время боя вы не должны быть ни к чему привязаны, даже к телу, дыханию или технике. Благодаря тренировкам это становится неосознанным и автоматическим. Когда дух движется, тело тоже движется. Когда тело неподвижно, дух также остается неподвижным. Во время боя вы движетесь, тогда дух автоматически тоже движется». Он должен непрерывно следовать за каждым движением, привязываясь к уже законченным действиям. В каждом ударе нужно быть свежим, выполняя его в нужный момент, не экономя энергии сохраняя полную концентрацию. Я не хочу здесь объяснять технику боя. Это было бы ошибкой. Люди, которые не концентрируются полностью на совершаемых действиях, живут только наполовину. Тогда появляются дуализм, категории и выбирания, Однако при сосредоточении на каждой вещи понимание пережитых действий создает истинную мудрость. Другими словами, опыт. Дух должен быть всегда свежим. Нужно объединить движение тела и ум при совершении любых действий как на работе, так и во время отдыха. Это реализация подлинной жизни, выражение истинной силы боевых искусств так что не застревайте в привычках, не ищите облегчения, не привязывайтесь к лишним и бесполезным вещам. Научитесь попросту наблюдать свое поведение и возрождаться в каждом моменте. Уровни и пояса. Пояс является символом подлинной практики. Он подобен утренней звезде, светящейся среди других небесных тел. Он самое ценное сокровище. Он подобен капле росы, в которой отражаются тысячи миров. Пояс является символом веры, и хотя самое важное – это практика, он должен быть ее ядром. В древние времена пояса вручались во время специальной церемонии. Я, например, до и после тренировки всегда кланяюсь своему поясу, три раза касаясь лбом пола. Некоторым может казаться, что это только ничего не значащий жест – Однако в это время я посвящал свое тело и ум практике, пути, всем тем, кто занимается боевыми искусствами. Я не делал это для себя. Когда мы уважаем пояс, символ нашей практики, он становится священным предметом, и можно через него найти саму ее сущность». Вера в пояс приводит к тому, что практика становится искренней и сильной. В реальности нет разницы между черным и белым поясом. Белый пояс является символом чистоты начинающего, который с уважением и концентрацией делает первые шаги в додзё. Черный пояс часто становится причиной привычек и отдаляет нас от пути. Принятие черного пояса по сути не отличается от получения белого, потому что дух должен возрождаться в каждый момент. В реальности черный пояс не является таковым. Не привязывайтесь ни к уровням, ни к цветам, потому что в практике пути нет ни цветов, ни соревнований, ни уровней, ни почестей, ни самоудовлетворения, ни цели, ни вознаграждения. Почему же тогда существует черный пояс? Он является символом пути. Вы должны стремиться к чистоте духа, так что черный пояс не является только украшением. Когда в моём додзё кто-то получает чёрный пояс, это не означает автоматического признания первого дана, как это происходит во многих других местах. Практикующий остаётся помощником и в течение некоторого времени не может носить этот пояс во время практики. До тренировки он кланяется перед алтарём, касаясь лбом чёрного пояса, кладёт его возле алтаря, а затем надевает белый, чтобы в нём тренироваться. После занятия снова кланяется. Этот жест означает... Из всего сердца я молюсь о реализации практики своей и всех следующих путем боевых искусств. С уважением я кланяюсь перед всеми великими мастерами и желаю реализации пути тем, кто его ищет. Для пути мы должны все спонтанно отбросить. Если мы желаем получить черный пояс, то только для того, чтобы как можно лучше служить другим. Это не желание без цели в истинно святом духе. Без цели. Вместе с другими монахами я участвовал в постройке большого центра практики мастера Десимару, место культурного и духовного обмена между буддизмом и христианством. Мы работали совершенно бескорыстно, добровольно, не ожидая какой-либо выгоды. Иногда нужно оставить свои дела и погоню за деньгами, чтобы без цели сотворить что-то, что поможет другим практиковать. Что это означает «быть без цели»? Некоторые думают, что не нужно работать, а следует все отдать и полагаться на других. Однако это не является правильной трактовкой понятия «без цели». Нужно жить в обществе, работать, зарабатывать деньги. Речь о том, чтобы в глубине духа остаться без цели. Например, кому-то предстоит на неделю поехать в путешествие. Однако перед этим человек не перестает думать о том, что его ожидает, начинает колебаться, что-то воображать и мечтать. Ничто другое уже не учитывается. Такой способ действий закончится болезнью духа, из-за чего тело также заболеет. Можно планировать разные вещи, но не нужно слишком много об этом думать, ведь учитывается только настоящий момент. Это настоящая практика. Нужно зарабатывать, но не нужно обогащаться, объедаться, переводить продукты впустую или покупать ненужные вещи. Важно владеть своим духом и желаниями. Никогда не думайте, что совершаете хорошие поступки. Нужно работать без каких-либо мыслей о собственной выгоде или о накоплении заслуг. Я счастлив, потому что центр, который мы построили, будет служить множеству людей, ищущих путь, и это важнее всего. Когда вы идете в додзё, не старайтесь накопить заслуги, не ожидайте похвалы от учителя, не обращайте на себя внимания, не гонитесь за уровнями. Если вы без цели и мысли о выгоде – Путь проникнет в вас сам по себе, и вы уловите глубокий смысл боевых искусств. Что означает пустой кулак, пустая ладонь? Чем является пустой дух всех вещей? Это дух не выгоды, не цели, не достижения, не привязывания. Часто к экзаменам на черный пояс практикующие подходят с целью. Они хотят сдать этот экзамен. Их тело слишком напряженное, жесткое, а техники, которые до этой поры они выполняли, естественно и неосознанно во время тренировок не удаются. Движения неловкие, хотя они те же самые. То, что им мешает, это именно цель, желание, чтобы все удалось, страх перед неудачей, перед учителем. День экзамена такой же день, как и любой другой, но цель вызывает замешательство в уме. То же самое происходит с каждым действием, в котором одна маленькая цель все ломает. Это человеческое безумие, привязанность. Перед соревнованиями практикующие часто обдумывают, на кого я попаду, Я должен победить. Мне следует использовать особенные техники, которым я столько учился. От мысли к мысли приходит беспокойство, сомнение и, в конце концов, страх. Когда мы встаем лицом к лицу с противником, дух становится напряженным. Мы уже не владеем техниками и делаем ошибки. Когда мы без цели, дух остается таким же, как и во время тренировки. В действительности в соревнованиях нет ничего нового и особенно вы сами создаете что-то особенное, воображая, что будет, и погружаетесь в ад иллюзий. Вы должны просто остаться сконцентрированными на каждом действии, здесь и сейчас. Вы можете понять, что означает быть без цели, но вы еще должны это реализовать. Как достичь не цели? Важно владеть своими эмоциями, не быть ни слишком счастливым, ни несчастливым, выполняя каждое действие без привязанности не поддаваясь влиянию, ни к чему не спеша и ничего не ожидая. Все всегда было здесь, на своем месте. Если вы осознаете, что вся вселенная является одной вещью, маленьким пузырьком, в этот самый момент вы перестанете создавать категории, любить или не любить, выбирать или отбрасывать. Это дух непривязанности, не цели. Солнце светит, даря тепло миллионам людей. Некоторые ненавидят жару и прячутся в тени, а другие с удовольствием загорают. Солнце всегда одно и то же, просто мы его любим или ненавидим. Такие ситуации случаются тысячи раз в течение дня, и ум теряется в замешательстве. Хорошо иметь какую-то цель и думать над тем, что сделать в будущем. Не нужно, однако, не привязываться к своим планам, не быть от них зависимым. Некоторые хотят медитировать и повторять про себя. Я не могу думать, не могу думать, я должен перестать думать. Таким образом, они подумали о немышлении три раза и создали три дополнительные мысли. Нужно думать немышление, что означает позволить мыслям уйти, вместо того, чтобы развивать мысли о прекращении мышления. Если нам сейчас только предстоит съесть превосходное блюдо, нет нужды наслаждаться тем, чего еще не касался наш язык. Все приходит в свое время. Когда каждую вещь мы переживаем полностью, создается прекрасная, сильная и постоянная линия жизни. А мы не теряемся в иллюзиях. Иллюзии являются частью этого мира. Они существуют, но не нужно создавать их еще больше. Как это сделать? Это секрет дзен и боевых искусств. Поведение. В практике боевых искусств очень важно правильное поведение. Мастер Доген написал книгу о поведении монахов в повседневной жизни. «Люди, практикующие боевые искусства, должны не только сохранять концентрацию, но также думать над тем, зачем и куда идут. Зачем они живут? Если цель не хороша, не стоит к ней идти». То же самое со стоянием, сидением, лежанием. «Если мы собираемся улечься из-за лени, может, лучше не делать этого?» Если мы открываем рот, чтобы рассказать что-то банальное, покритиковать или осудить, то лучше вообще не разговаривать. Если наши мысли вредные, эгоистичные, жадные, то лучше вообще не думать. Вы должны корректировать свое поведение, то есть обращать внимание на слова, действия и мысли. Упражняясь таким образом, вы непременно станете мудрыми и сильными. Живите, приходите в гармонию с повседневной жизнью, с обществом, присутствуйте в его шуме, но не следуйте за ним. В реальности важно все. Как вы моетесь, едите, складываете одежду, даже ваше поведение в туалете имеет значение. Ваш дух должен быть насыщен наблюдением и концентрацией так, чтобы они оставались в гармонии во время выполнения всех действий. Поэтому обязательны практика и повторение определенного поведения. Если все это останется только интеллектуальным пониманием, вы никогда не будете в состоянии ни понять, ни изменить свой дух. Однако, если вы хотите понять боевые искусства и научиться им, немедленно приступайте к упражнениям. Это мое искреннее пожелание для всех, кто следует каким-либо путем. Поймите, что «до» означает «полное и глубокое следование пути». Многие, однако, думают, что необходимо навязать себе строгую дисциплину, опирающуюся на моральные принципы и неукоснительное соблюдение правил. Такие люди становятся жесткими и догматичными. Они непрерывно должны выбирать между злом и добром. В итоге их лица становятся грустными и напряженными. В сущности, речь не идет о том, чтобы предаться аскезе, ограничивающей сознание. Когда появляются эмоции, лучше дышать глубоко, спокойно и позволить уйти напряжению, то есть вернуться к нейтральному состоянию духа. Нет нужды быть неудовлетворенным или критиковать то, что вызвало волнение. Достаточно успокоить дух и расслабить лицо. Не нужно не избегать этого вида волнения, не слишком в него погружаться. Состояние духа должно быть таким же, как и во время практики. Это трудно, но именно такого направления следует придерживаться. Это очень важно. Старшие, практикующие в додзё должны всегда подавать пример другим. То есть регулярно и пунктуально приходить на тренировки, иметь всегда чистое кимоно, помогать начинающим и никогда не вводить их в заблуждение. В повседневной жизни их дух должен быть таким же. Если кто-то обладает чёрным поясом и не обращает внимания на свое поведение, это значит, что он идет по пути в обратном направлении. Однако специально принимать позицию по направлению к другим не стоит, ведь в таком случае она будет неискренней и неподлинной. Вы должны прийти к ней естественно и неосознанно, через практику. Расскажу вам одну историю о монастыре Шаолинь. Однажды мастера пригласили на многодневный праздник в один из ближайших монастырей. Он с учеником двинулся в путь, и вечером, прямо перед ужином, они постучали в двери храма. Гости быстро уселись за стол, заставленный вкуснейшими блюдами. Ученик немедленно наполнил свою пиалу овощами, выбрал два самых больших куска мяса, а покончив с ними, приступил к следующему блюду. После он также сделал с десертом, совсем забыв о других гостях. На следующий день мастер постучал в его двери и сказал, «Нельзя вести себя за столом таким образом. Ты съел больше всех гостей». «Я ел немного, столько, сколько обычно, и даже если бы пища была еще вкуснее и изысканнее, я съел бы только столько, сколько мне необходимо, чтобы жить. Ты должен обращать внимание на свое поведение и подавать другим хороший пример». Так что во время обеда ученик взял себе очень маленькую порцию, в то время, когда мастер ел больше, чем обычно, наполняя до краев свою пиалу разными блюдами. А ученик отказывался от добавки. Во время ужина мастер снова положил себе большую порцию. Когда хозяин предложил ученику добавку, тот очень голодный посмотрел на мастера, который ел и, казалось, ничего не замечал. Тогда мастер крикнул. «Пожалуйста, дайте мне еще. Я голоден, а еда очень вкусна». После чего обернулся к ученику. «Съешь больше. Сегодня особенный день». Тогда ученик взял добавку. Когда мастер в очередной раз положил себе порцию, тот сделал то же самое. На следующий день мастер позвал ученика в свою комнату и спросил, «Наелся ли ты вчера? Понял ли ты учение боевых искусств и поведения монаха?» «Да-да, мастер, понял», — ответил ученик. «Ничего ты не понял», — выкрикнул мастер, — «ты понял это только интеллектуально. В обед ты соблюдал умеренность в еде из-за правил, хотя желал набить брюхо. В течение всей трапезы ты был несчастен и зол на меня, потому что я ни в чем себе не отказывал». Вечером, когда я разрешил тебе отступить от правил и больше, ты снова проглотил больше, чем нужно, потому что твой дух слаб. Ты не должен ни привязываться к правилам, ни пытаться казаться в глазах других настоящим монахам. Если ты каждый день будешь владеть своими желаниями, правильное поведение будет естественным». Существует разница между интеллектуальным пониманием и практикой. Некоторые твердят, что знают боевые искусства, хотя практикуют их редко, либо вообще не упражняются. Их понимание поверхностно. Двух тренировок в неделю недостаточно, даже если вы правильно ведете себя в додзё. Необходимо постоянно поправлять свое поведение в повседневной жизни. Боевые искусства и практика пути не отделены от других вещей. Они, как и все остальное, часть космоса. Именно этому необходимо учиться в додзё. Практика карате, дзюдо или айкидо, которая ограничивается только залом для тренировок, является большой ошибкой. Псевдоучителя и псевдомастера не понимают своего боевого искусства. Поэтому я повторяю, часто то, чему вас учат, не является истинным путём. Путь существует везде. Он всегда под нашими ногами, но мало кто даёт ученикам метод, ведущий к его постижению. Много говорится об уровнях техниках и соревнованиях, однако редко кто учит точному пути, который реализуется через три основных аспекта – силу, понимание и мудрость. В некоторых додзё практикуется медитация, но разве там уделяют внимание правильной позе? Следят ли за этим? Рассказывают ли, в чем ее суть? Через правильную практику вы сможете достичь немедленного понимания и реализовать свою изначальную природу за пределами сомнительных медитаций или правил. Нет необходимости быть умным учеником, переполненным книжными знаниями. Достаточно просто неустанно повторять практику со всегда свежим умом, сконцентрированным за пределами добра, зла, критики или осуждений. Так что смотрите вглубь себя, наблюдайте и задавайте себе вопрос, зачем вы практикуете и в верном ли направлении идете. Поправляйте свое поведение, но не слишком привязывайтесь к нему. Находите собственную индивидуальность, свою первичную оригинальность, никем не притворяйтесь и будьте естественны. Не убегайте от реальности, ищите гармонии даже с вульгарностью и постарайтесь понять ее, но сами не становитесь вульгарны. Не удаляйтесь в одиночество, тишину или в горы. Но пусть спокойствие, сила и стабильность горы станут источником вашего духа. Я прошу людей, которые носят черные пояса, не тратить в пустую свою жизнь. Что такое дух черного пояса и как его реализовать? Реализовать дух черного пояса можно с помощью правильного поведения. Вот пример для практикующего человека. Пробуждаясь с утра, осознайте, что вам повезло начать новый день, новую жизнь. Задумайтесь, чему вы хотите его посвятить – своим личным нуждам или практике, развитию, обучению других – Если вы выбрали первую возможность, то лучше останьтесь в постели. Если вы хотите по-настоящему прожить этот день, встаньте, подойдите к своему поясу. Сложите перед собой ладони, поклонитесь глубоко, возьмите пояс и коснитесь его лбом. Скажите себе, что он является символом вашей реализации. Носите его, потому что вы решили изменить свой дух и обязались в полной мере следовать пути, чтобы помогать другим и учить их. Вы можете произнести такую фразу. «Из глубины сердца я кланяюсь с уважением всем живущим существам, всем вещам, всему космосу». Теперь вы можете отложить пояс и приступить к повседневным действиям, постоянно пребывая в том же состоянии духа. Завтракая, думайте о тех, благодаря кому эта пища добралась до вашего стола. Подумайте также о том, что вы едите, ведь это позволит вам жить и продолжать практику». Сейчас вы можете коснуться лбом пиалы, либо тарелки, а после сконцентрироваться на способе принятия пищи. Как есть? Нельзя есть и одновременно слушать радио, читать газету, слишком много говорить или думать. Важен только процесс принятия пищи, здесь и сейчас. Подумайте, зачем вы едите и откуда взялись эти продукты. Если вы едите вместе с другими людьми, не нужно устраивать церемонию. Входя в гармонию с окружающими, принимайте пищу с внутренним уважением. Если вы едите мясо, подумайте о животном, которое было убито. Подумайте также о людях, которые приготовили блюдо. Таким образом вы практикуете путь для других, а не для себя. Если вы будете вести себя так ежедневно при каждой трапезе, то непременно накопите заслуги. Однако напомню, что они не являются целью ваших действий. Не переборщите со сложностью и вкусом блюд, не ешьте больше, чем вам нужно, и пребывайте в правильном состоянии духа. Концентрация на таких действиях, как застилание кровати, мытье посуды, принятие души или одевание – тоже практика пути, следование за космическим порядком. Когда вы погружаетесь в шум повседневной жизни, пробуйте с ним гармонизироваться. Не критикуйте других за то, что они не практикуют, как вы. Если ваше поведение будет правильным, окружающие люди обязательно изменятся под вашим влиянием. Вместо того, чтобы хотеть быть мастером, лучше поступить именно так. Это истинное сострадание. В течение дня занимайтесь своими делами, не думая о получении личной выгоды. Будьте внимательны и точны. Позже вы сможете отдохнуть, расслабиться. Перед сном снова поклонитесь вашему поясу, коснитесь его лбом и осознайте, что были счастливы полностью прожить весь день. Не просите никого ни о чем, даже Бога или буду. Попросите самого себя. Не старайтесь обратить на себя чье-либо внимание, потому что в действительности что отличает вас от других. После ложитесь в благородную и правильную позу и сконцентрируйтесь на дыхании и на сне». Вы должны всегда создавать что-то новое и гармонизироваться с окружением. Не тратьте впустую своего времени. Секунды, минуты, часы, дни, месяцы и годы плывут быстро, как сон, и в конце приходит смерть. День, прожитый полностью, даже если он был самым обычным, приносит больше пользы, чем самые важные спортивные соревнования. Он гораздо более ценный, чем все почести. Я хотел бы еще раз напомнить о главном, то есть о практике медитации. Нужно найти спокойствие и воспринимать все через неподвижность тела и духа. Если вы не вернетесь к корням, то как смогут вырасти листья, цветы и плоды? Так происходит с людьми, которые пренебрегают фундаментом, занимаясь только фасадом. Однажды фасад рассыплется. Чем является этот фасад? Это выращенное и поддерживаемое эго. Чем больше мы его развиваем, тем больше наш дух поглощается им. Оно делает из жизни непрерывный ад, в который мы втягиваем слабых и поддающихся влиянию людей. Здесь и сейчас вы должны жить для других, спасать их. Вам не обязательно об этом думать. Достаточно, если вы будете жить с помощью учения, о котором я рассказываю здесь. Желаю вам, чтобы оно не осталось только в сфере интеллектуального понимания, но стало поводом для нового шага в вашей жизни. Ки. Тело и дух являются двумя, на первый взгляд, разными частями целостности. Однако именно дух управляет телом. Таков принцип Буддо. Внутренняя реализация, настоящая результативность, осознанное выполнение всех действий требует единства тела и духа. Энергия, которая их объединяет, называется ки. Дух может ею управлять, концентрировать ее в одной точке и заставлять течь. Ки – это секрет всех боевых искусств. Не владея Ки, мы не можем продвигаться в Будду. Ки понимается как чистая, первичная, жизненная энергия, дыхание, либо жизнь. Это единственная реальность, потому что Ки – фундаментальная энергия Вселенной, а также на тонком уровне – настоящее тело вещей. Так что она может объединиться с дыханием, с духом. Ки – это жизнь. Пока существует Ки, жизнь продолжается. Когда Ки исчезает, жизнь гаснет. Так что управление ки означает управление жизнью, здоровьем, гармонией, другими словами, энергией. Связь между дза-дзен и боевыми искусствами. В последнюю ночь мастер Юна сказал, «Я бы хотел, чтобы вы продолжали дза-дзен. Не ищите сатори, продолжайте практику, несмотря на страдания и сомнения». Таковы были слова одного из величайших японских мастеров кэндо. Он был учителем императорских наследников, демонстрировал свои умения перед императором, а также перед королевой Елизаветой. Мастер Досимару подарил ему кёсаку. Мастер Юна сказал по этому поводу, «С этого момента я могу использовать кёсаку. Я очень счастлив. С сегодняшнего дня моя жизнь изменится. Мой меч был мечом смерти. Теперь он станет мечом жизни». «Посредством меча я убивал, но с этого момента буду его использовать, чтобы помогать другим. Я буду страдать, потому что не реализовал сатори. Беспокойство и страдания даже после смерти являются кармой человеческих существ. Я буду продолжать практику дзадзен». В телевизионном интервью мастер Юна сказал, «В нынешние времена Будда становится спортом. Никто сегодня уже не понимает, что техники и Будда – это не одно и то же. Сами японцы не могут этого понять». Только люди, которые глубоко и реально понимают Будо, задумываются над этой проблемой. Будо является спортом, которым занимаются с особым духом. Мастер Кода Саваки определил это так. Особый дух Будо – это дух без победы и без поражения. Это дух мусотоку – без цели и без выгоды. Боевые искусства и обучение. Жан-Люсьен Жазарен, президент Национальной школы черных поясов, написал. С самых древних времен задачей мудрецов было истинное познание человека, вселенной и понимание цели человеческого существования, а также указание методов, ведущих человечество к его наивысшей реализации. Это знание никогда не будет потеряно с незапамятных времен оно передавалось от мастера к ученику. Эта вечная традиция по-прежнему актуальна, поэтому настоящие мастера всегда учили, что жизнь не существует ни в прошлом, которого уже нет, ни в будущем, которое еще не наступило. Мы должны понимать, что никто никогда не живет нигде, кроме как здесь и сейчас. В чем причина того, что в нашем обществе, в нашей цивилизации все страдают? Большинство людей – думают о будущем, с которым они соединяют свои надежды и к которому привязываются. Зачем надеяться? Если мы не достигнем того, к чему шли, появляется страдание и беспокойство. Люди не перестают вспоминать старые истории, поддерживают прошлое и убегают от реальности. От настоящего момента. Европейцы всегда хотели все понимать, но критический анализ быстро стал ограничением и препятствием. Каким образом человек... Ум, которого постоянно в движении, может услышать тишину. Некоторые учителя разделяют тело и дух. По этой причине в боевых искусствах сегодня присутствует замешательство. Мы ищем самый результативный стиль, сравниваем друг друга, соревнуемся, меняем мастеров и в конце концов уходим в спорт типа фулл-контакт. Фулл-контакт – виды спорта, в которых разрешен физический контакт между противоборствующими сторонами. Примером является кикбоксинг, возникший в 1960-х годах. Люди чрезмерно развивают технику, а духовной стороной практики пренебрегают. Кто такой мастер, инструктор или учитель? Что такое настоящее обучение? В древние времена родители, которые не могли сами заняться воспитанием детей, отправляли их на обучение к мастерам. Те же подготавливали тело и ум своих учеников так, чтобы они могли жить среди других, полные мудрости. Сегодня родители тоже пробуют воспитывать своих детей через боевые искусства. Однако кто из нынешних мастеров действительно учит? В том числе тому, как думать, жить, дышать. Изменилось и школьное обучение. Древние мастера учили правильному положению тела, способу выражаться, уважению и гигиене. Сегодня каждый из преподавателей учит тому, что хочет, и немногие способны управлять классом десятилеток. Ученики непрерывно требуют свободы, из-за чего она становится очень ограниченной. Разве свобода заключается в том, чтобы позволять себе все? Разве для того, чтобы быть свободным, нужно бунтовать, проводить демонстрации, митинговать? Молодые люди ищут в жизни удобств, одурманиваются наркотиками и погружаются в фальшивые духовные практики. Они становятся слабыми, неустойчивыми, боязливыми. Множится самоубийство. Появляются психосоматические заболевания, такие как, например, рак. Интеллект развивается слишком быстро, он не имеет ничего общего с великой интуитивной мудростью. Появляются новые заболевания, которым современная медицина не всегда способна противодействовать. Сёдзин. Усилия. В течение 28 лет практики боевых искусств я очень редко чувствовал дух общности, единства и глубокого обмена между практикующими. Гораздо чаще мне приходилось сталкиваться с конфликтами, завистью, эгоизмом и своекорыстием. Я редко встречал людей, открытых, скромных и наделенных настоящей отвагой. Что такое отвага в действительности? Разве это только умение противодействовать противнику? «Реальная отвага проявляется за пределами татами. Нужно только задуматься над тем, какую роль должны выполнять боевые искусства в больном и боязливом обществе. Разве несколько миллионов практикующих не должны открыться другим? Нужно не только передавать технику, но также учить образу жизни, состраданию, вере и настоящей отваге. Чем тогда является отвага? Боевые искусства и дзен сильно повлияли на общество Китая и Японии. Это чувствуется и сегодня». Почему бы не приложить этот опыт на другие страны? Я думаю, что хорошо было бы организовать семинары в школах и других учреждениях, чтобы мы, практикующие, могли поделиться с другими людьми силой и мудростью, необходимыми для лучшей жизни. Однако мы предпочитаем практиковать эгоистично, для себя, в своем маленьком додзё. В древние времена мастера старались как можно точнее передавать путь, чтобы не вводить других в заблуждение. Так что они не колебались перед поиском ответа в глубине себя. Какие вопросы они себе задавали? Зачем практикуются боевые искусства? Какова их цель? Делаю ли я это для себя? Для собственной реализации или чтобы удовлетворить эго? Каков источник моего существования? Как жить правильно и стать единым со всеми существами? Почему я хочу учить? Какова глубокая причина этого желания? Чем является дух? Чем является эго? Кем являются люди? Как отсечь корни невежества? Чем является дух без цели и выгоды? Как думать из немышления? Какова связь между практикой в додзё и повседневной жизнью? Как учить и не ошибаться? Как мне относиться к тем, кто хочет уйти? Должен ли я их удерживать? Являются ли боевые искусства путем? Едины ли тело и дух? Нужно ли развивать дух? Хорошо ли параллельно изучать буддийские тексты, Библию или учения древних мастеров? Должен ли я следовать за учением истинного мастера? Чтобы быть настоящим учителем, нужно задавать себе такие вопросы. Тело также должно это понять не только интеллект. Подлинный учитель, который хочет передавать учение искренне и честно, должен наблюдать свой дух и задумываться над глубокой причиной своего призвания. В противном случае лучше не учить. Боевые искусства – это не развлечение, спорт, аскеза или способ провести свободное время. Зачем мы живем? Зачем мы практикуем? Дух без цели и выгоды. Многие учителя тратят деньги своих учеников на удовлетворение своих личных потребностей. Не нужно черпать выгоду из статуса учителя. Некоторые, однако, считают, что если они сами тяжело тренировались в боевых искусствах 10 или 15 лет, то имеют право зарабатывать на этом. Такая точка зрения абсолютно эгоистична и противна духу Сёдзин. Тот, кто передает путь, должен делать это без личного интереса. Статус учителя – не конец пути. Следует совершать усилия вплоть до конца жизни. Не нужно считать себя лучше других. Тратить деньги учеников на личные нужды неправильно, потому что в таком случае ученики сами спешат стать учителем и из практики делают профессию. Нельзя таким образом вводить людей в заблуждение. Я всегда повторяю моим ученикам, что практика не дает надежды ни на что, кроме счастья, спокойствия, здоровья и возвращения к нормальному состоянию духа и тела. Это происходит неосознанно, автоматически и естественно. Таково учение великих мастеров и мастера Тайсена Досимару. Нужно сохранять дух начинающего, работать и следовать за учением мастера. Это не просто, но духом боевых искусств является сёдзин – ежедневное усилие. Ученики должны платить взносы, однако учителю не стоит использовать эти деньги в собственных целях. Многие начинают практику с искренним и честным духом, а после воспринимают ее как способ заработать деньги». Они не предостерегают своих учеников, не развивают духовную сторону, избегают медитации и опасения чтобы не уменьшилось количество практикующих и, следовательно, их доход. Так практика деградирует. Некоторые полагают, что если будут говорить о пути, все уйдут. Нужно не говорить о пути, но практиковать его и учить ему так лучше. Что такое отвага? И что такое вера и честность? Каков секрет боевых искусств? У многих старых мастеров в Японии есть старая работа для того, чтобы не пользоваться деньгами учеников для личных нужд. Тратить эти средства можно, например, для организации различных мероприятий, чтобы рассказать людям об истинном духе боевых искусств. В таком случае деньги учеников работают на пользу многих. Передача пути всех мастеров является передачей чего-то, что нам не принадлежит. Если учитель ошибается в этом вопросе, как он может правильно учить? Когда ученики становятся миссионерами, они должны нести знания с тем же самым духом без личного интереса. Что такое передача пути? Передать путь значит посвятить себя другим, отдавать им тело и дух. Дух Будда, такой же, как дух великих религий, он возвращает человека к нормальному состоянию тела и духа. Что такое додзё? Это место поиска пути, Мастера Кэнью Чинэн, Кензи Такису и Сатору Нино из Центра исследований и практики традиционного карате написали «Новая ориентация, которой следуют боевые искусства, и ее последствия для практики так серьезны, что нельзя не отреагировать. Рост количества практикующих происходит за счет снижения качества обучения, которого мы достигали медленно, благодаря неукоснительной и непосредственной передаче от мастера к ученику». Мы считаем, что эта ситуация была спровоцирована упором на физический аспект практики и пренебрежением ко всем другим ее сторонам. Внимание обращено на красоту движений, а не на их значение. Это цветы, которые не дадут плодов. Я разделяю это мнение. Сейчас лучшее время, чтобы учить глубоко и подлинно.